Глава вторая. Когда скотину сбивают на трассе, виноватым считается ее владелец. И если его найдут, ему придется платить штраф. А если кто-то выбивается в начальнике, про него говорят, он, поди, со спыгу ел. Ася начала оборачивать книги в бумагу, когда поняла, что люди прочитывают под теми же обложками нечто совсем другое просто состоящее из таких же слов. Конские копыта с хрустом вбивают в белый мех ягеля пурпуры синь фиалок. Под обжигающим солнцем, против холодного ветра, мы едем поперёк Акаи, к гольцу на дальнем краю долины. Двигаемся сквозь горько-сладкий запах горячих камней, можжевельника и смородины. Санька говорит, что вроде бы заметил там что-то накануне. То ли услышал шорохи, то ли увидел скатившиеся камни. Он не вдается в подробности. Так охотится на соспыгу, избегая подробностей. Думаю, ничего он не видел и не слышал на гольце. Думаю, он там что-то почувствовал. Может быть, ощутил, как плавно выскальзывает из-под него седло. Или воздух вдруг сделался сплетенным из стеклянных нитей. Или показалось Саньке, что он не едет на коне по горам, а лежит в кровати, натянув на голову одеяло. Потный, испуганный и потерянный, одеяло шуршит в ухо, и он рад, шорох ткани заглушает то, что он не хочет слышать. Например, как любимый дядька, здоровенный квадратный грудь колесом, разговаривает во дворе. В дом не зовет. С неприметным городским хреном. И в голосе у дядьки его вечная колкая усмешечка. Но под ней страх. Еще думаю, наверное, перышки соспыги покажутся саньки розоватыми, и он поймет, что однажды уже видел их, но не вспомнит, где и когда только смутится, и тут же отгонит это смущение. Я это знаю, хотя не могу объяснить себе откуда. Или тоже не вникаю в детали, ведь я охочусь на соспыгу, и здесь так положено. И я уверена, что мы зря едем. Если со и была вчера на гольце, то уже ушла. Я, кажется, знаю, где искать и куда мы в конце концов за ней придем. Но я не спорю. Дело вот в чем. Я ни разу не была на той стороне Акаи, да и никто толком не был. Зачем лезть в камни над проходной долиной? И мне любопытно. Мы давно пересекли основную тропу Продрались сквозь болотистые серебристые ивняк, и теперь поднимаемся по замысловатой траектории, обходя небольшие скалки, надежно оплетенные корнями низкорослых кедрушек. С вершины одного из деревьев срывается маленький соколок с голубовато-стальными крыльями и молниеносно лавирует, преследуя пухлую печугу. Из крупной осыпи по левую руку нас освистывают сурки. Они так близко, что можно рассмотреть двухчасовых. Стоят на камнях жирными рыжими столбиками. А я считала Каю скучной. Еще вчера я думала, что навсегда потеряла интерес к новым местам. Но, наверное, его нельзя потерять. Возможно, желание пролезть новой тропой, а лучше и вовсе без неё, жажда пробиться в нехоженное и посмотреть, что там дальше. И есть я. Я, Так кто хочет бродить по этим горам и рассказывать о них. И если я перестану смотреть и замолчу, если мне станет неинтересно... Мягкая трава под босыми ногами. Белая коновись от преисподней до неба. Слишком густой воздух растворяет, освобождает от тугой оболочки. Со спыга близко. Но время у нас еще есть. Санька покуривает на ходу, стряхивая пепел мимо конского плеча. И вид у него мечтательный, почти вдохновенный. «Я, знаешь, не для себя стараюсь», говорит он, сидя в полоборота и убедительно тыча сигаретой в воздух. «Пусть себе ржут, потом спасибо скажут. Сейчас всем нашим удача нужна, ясно? Ты-то что, приехала, по тайге побегала и уехала? Ты не знаешь?» Ну, я возвращаюсь каждый год, бормочу я. Для меня главный источник деревенских новостей — Генка. Генка поговорить о новостях любит. Все равно с кем. И говорит складно, но всякий раз, послушав его, хочется удавиться. Как любой человек, из потока, направленной в никуда речи, я улавливаю только то, что меня задевает. И каждый год слышу от Генки. Новая турбаза там, дорогие модные коттеджи, сям. Дорога, еще одна дорога, горнолыжная трасса на озерах, камеры на каждом дереве в лесу, внезапно оказавшимся собственностью корпорации. Черт знает, что они там строят, вроде еще одну турбазу. Никто не знает, потому что местных туда не берут, даже конюхов нанимают в других областях. Пусть угробят половину голов, зато чужаки. Все это пока не на нашем маршруте, пока еще нет, но все ближе, все теснее. Каждый раз, послушав Генку, я думаю, наверное, это мой последний сезон. Ну, может, предпоследний. И уговариваю себя. В этом году не достроят. Может, даже в следующем не справятся. Мне нужно верить в это, иначе я не смогу дышать. Оболочку моего мира грызут. Я знаю, что скоро она лопнет, но каждый раз думаю, не сегодня. Я не знаю, как жить, когда этот мир сольется со всем остальным и перестанет существовать, и отбрасываю эти мысли, едва завидев их тень. Я боюкаю свою любовь, как раненую руку, и отдергиваю ее от всего, что может задеть, еще до того, как осознаю опасность. Но боль... боль остается. Может быть, если я еще раз поем мясо со спыги, мне будет легче? Может, я даже перестану видеть асины пальцы, скребущие по камню. Но, думаю, у Саньки другие заботы. Вот землю вокруг деревни из-за туристического бума скупают. Это да, это его волнует. Скотину пасти становится негде, да и с дровами все сложнее. И главное, слышь, она ведь здоровая. Кто как говорит, но не меньше козла размером, говорит тем временем Санька. Её же всего по кусочку нужно, на всех хватит. Я слыхал, его вообще много, нельзя есть, крыша съедет. А помаленьку, это же... Я знаю, что думаю. Санька понижает голос, хотя вокруг на десятки километров никого нет. Я ее закопчу, вот как моралятину, и отправлю. У меня два другана там, ну, ты поняла. Мы с одним за одной партой сидели им-то вообще надо как ты думаешь выйдет послать-то поди пропустят я деревянно наклоняюсь и треплю шею караша чтобы скрыть лицо не знаю сань бормочу я не разбираюсь в этом зря прячусь санька на меня не смотрит санька загорелся я вот думаю поди пропустят оживленно говорит он продукты ведь можно В посылке класть. Мало ли, может, я говядины насолил. Кто там разберет, правда? Наверное, я закусываю губу. Только вряд ли им это поможет. Удача-то не поможет, шутишь? Я слышала освобождение от печалей. Неудача. Разве это не одно и то же? Я отрицательно мычу. Да ну, отмахивается Санька, если тебе по жизни везет то и печалиться не о чем. Что скажешь, не так? Мне вдруг хочется спросить, сколько Саньке лет. И я прикусываю язык. Смотри, хриплым шепотом орёт Санька. На два часа! Рядом со Снежником, ну же! Я смотрю изо всех сил, но так, чтобы вовремя моргнуть. Важно не смотреть на бошку, а то сплохеет. Но до осыпи, на которую показывает Санька, не меньше километра. Смешно даже надеяться заметить на таком расстоянии серое на сером. Но я смотрю. Сумрачное пятно скользит по камням, но оно слишком темное и слишком близкое, и быстро становится понятно, что это всего лишь тень птицы. Я мигаю от света, и на фоне гольца плывут красно зеленые светящиеся пятна. Это все движение, которое я могу увидеть. Санька в нетерпении привстаёт на стременах. Его азарт передается бобику, и тот дергается и рывками поджимает зад, готовый сорваться галопом неведомо куда. Проблема в том, что напрямую здесь не то что галопом. Самым тихим шагом не пройти. Я лихорадочно рассматриваю склон, выискивая среди курумника и мужевеловых зарослей хотя бы намек на проход. Кашусь на Саньку. Тот тоже шарит взглядом среди камней, то и дело вскидывая глаза наверх, туда, где движется. Невидимая для меня тень. Почти беззвучно шевелит губами. Если туда, потом в бок двинуть. Ах ты, сука, ушла! с досадой восклицает он. Дышит часто, как загнанный, на посеревшей коже проступили мелкие капельки пота, черные волосы прилипли к лбу. Санька оборачивается ко мне, и в его широко раскрытых глазах плещется изумление. Видала, какая здоровая! хрипло шепчет он. Да она с коня, это прикинь, сколько мяса! Несколько мгновений он смотрит в никуда, потом встряхивается, становится деловито оживленным. Половину спокойно загнать можно. Все равно всем хватит. Говорят, за нее бешеное бабло платят те, кто понимает. Я пытаюсь возразить, и он широко поводит рукой. Да ты не бойся, я с тобой поделюсь все по-честному. Дядька мой одного мужика знает. «Он мне его телефон даст». Я вспоминаю, как Сыч говорила о каком-то человечке с телефончиком, и подспутная мысль, которую я никак не могу поймать, заставляет меня спросить. «А, кстати, как он поживает, дядька твой?» «Что-то я его сто лет не видела». «И не увидишь», — усмехается Санька, — «он нынче большой человек стал». Если даже вдруг захочет сюда подняться, его вертушкой забросят, жопу об седло сбивать не придется. Как-то не слишком весело звучит, говорю я, и Санька пожимает плечами. А кто тут говорит о веселье? И насколько он большой человек? Чем вообще занимается? Чем надо, отрезает Санька и отводит глаза. Ты только не думай, он с нами всегда, на праздники там заехать или помочь чем? Ну о своих делах не болтает. И я не буду. Ну да, мы тут охотимся на соспыгу. И поэтому не вдаемся в детали. Я начинаю злиться. А что так? Боишься собственного дядьки? Или стесняешься? Да иди ты, заводится Санька. У меня вдруг темнеет в глазах. А седло подо мной плывет, Будто караж потерял равновесие и валится на бок. Я рывком перевешиваясь на другую сторону, и Караш торопливо переступает с ноги на ногу, восстанавливая равновесие. Слушай, хрипло говорит Санька. Да слушаю я, ты расскажи толком. Санька вытягивается в седле, сосредоточенно приопустив веки, погруженный в себя. Вот опять слышишь? Шепотом говорит он. Я слышу. И волоски на моем теле становятся дыбом. Как нарочно ветер стихает, и тишина накрывает склон ватным одеялом. Тишина такая густая, что я сглатываю, думая, что заложила уши, а потом понимаю, надо проснуться, скорее проснуться. Я не могу дышать, надо выбраться отсюда, проснись. Но просыпаться некуда. Камень снова ударяет о камень. Санька с тихим всхлипом втягивает колючий и сухой, как щебенка, воздух, и словно в замедленной съемке тянет с плеча ружье. Обходи сверху потихоньку, одними губами, говорит он. Шуганешь на меня. Я отхожу медленно, нарочно натянув повод, а потом начинаю подталкивать караша, заставляя его ускорять шаг. По дуге через камни. Как он только находит, куда поставить ногу, аккуратнее, аккуратнее. Краем глаза я вижу серую тень. Пухлую, серую тень, суетливо перебегающую между камнями, замирающую на пару секунд и снова перебегающую на новое место. Только краем глаза. Только движение сумрака на краю поля зрения. А потом я оказываюсь выше по склону, разворачиваю Караша, глядя ему под ноги, только под ноги. Караш переходит на рысь. Рысь под горку — Это всегда мучительно, а по камням тем более. Меня бросает и швыряет в седле, как набитый ненужным шматьем мешок. Я чувствую себя жалкой и отвратительной. Все это ради мяса, ради того, чтобы пихать в рот горячее, слизывать с пальцев дымящуюся кровь. Это вкусно, так вкусно, но я никогда никому не расскажу об этом. Невозможно рассказать об этом, И не провалиться под землю. Под камни. Под камни вокруг белой иконы вези. И кто будет ждать меня, когда я туда вернусь? От стыда. Но и остановиться я не могу. Что я скажу Саньке? Что скажу себе? Струсила? Слилась? К тому же я должна. Нельзя забывать, что я должна за Маки и Асю, вынутую из бурана. А со спыга уже так близко, что не видеть ее невозможно. Птичьи лапки и пушистое брюхо, и взъерошенные порывом ветра перья на боку. Там была дыра. Черная дыра. Из нее хлестала кровь. Такая вкусная кровь. Но об этом невозможно рассказать даже себе. Внезапно в моей голове кто-то произносит. «Кто ж знал, что они книжками берут?» Голос звучит так отчетливо, что я вздрагиваю. Я вдруг горячо, глупо и неуместно жалею, что никогда не узнаю, что читала Ася. Я в отчаянии вскрикиваю и взмахиваю чомбуром над головой. Хотя и знаю, что еще слишком рано. Так она может уйти. Может быть, я надеюсь на это. Серая тень, на которую я не хочу смотреть, стремительно выскальзывает, ускользает. Исчезает. От выстрела кораж дергается всем телом, прыгает вперед и спотыкается. Я почти ложусь на спину, повисаю на поводи, едва удержав коня от падения. Караш выправляется и замирает, подрагивая шкурой. Я прикрываю глаза и под веками. Поряд серые перышки, сухие зудящие перышки, и на кончике каждого стержня. Капелька крови. Вообще нереально попасть, говорит Санька. И голос у него плывет, как у человека, вырванного из глубокого пьяного сна. Она, сука, мигает, типа. Только прицелишься, глядь, она уже к другому камню, ну, перебежала. Скользнула, думаю я. Переместилась. Это слово ты искал. Я осторожно спускаюсь обратно. У меня кружится голова. И почему-то хочется плакать. Я моргнула, она и ушла, обиженно говорит Санька, когда я подъезжаю поближе. Фух! Он растирает ладонью щеки, трет кулаком глаза. Башка гудит, как будто бухал всю ночь. Давай перекурим, что ли. А то прям ехать не могу. Он медленно, со стариковским кряхтением сползает с седла. Я тоже спешиваюсь. Удобный плоский камень, нагрет солнцем, весь в оранжевых и желтых кругах лишайника, и под задницей сухо похрустывает, когда я сажусь и устало вытягиваю ноги. Синий дым дерет пересохшее горло и ровной струйкой поднимается в небо. У меня осталось три сигареты. У Саньки вряд ли намного больше. — Если бы ты чуть быстрее обошла! — тоскливо говорит он. Курумник сплошной, бросаю я. И Санька машет рукой. Да я вижу, это я так. Ты нормально все сделала. Он глубоко затягивается, качает головой. Тут просто вдвоем не справится, говорил же сыч, толпой надо. Санька печально покусывает кожицу на губе. И главное, пока не вижу ее, все нормально. А как прицелюсь, такая херня в голову лезет. Ну, типа что я полный мудак! Не для еды же, а так, баловство. И вообще, что за бред? Что мясо поел, и тебе прям везет потом? Так кроет хоть ружье бросай. Придет же такое в голову, а? Мы бы ее сейчас, может, взяли, да я протупил. М да, неуверенно говорю я. Хочу сказать, а может и не надо было. И снова вспоминаю, что должна. Этого хотят от меня. Помочь Санке освободить от печали тех, кто ходит в этих горах. Ведь это значит, что их, мой, мир останется цел, правильно? Я чую, что неправильно. Но я так устала. Под черепом клубится свинцовый туман, в котором вязнут любые попытки думать. Зато я вдруг понимаю, почему... На соспыгу надо охотиться толпой. Не для того, чтобы загонять ее, а для того, чтобы подгонять друг друга. И мне это не нравится. Дело, на которое нужно подбивать друг друга разгоряченной толпой, смущает меня. И впервые появляется мысль, а не ошиблась ли я, решив, что от меня ждут кровь за маки? Но что еще я могу дать? Как ты думаешь, если пацанам еще раз сказать, рассказать, что сегодня было, они поверят? Согласятся? Потеряно спрашивает Санька, и я фыркаю от неожиданности. Ты меня спрашиваешь? Вот это уж точно тебе лучше знать. Я-то что? Я их только в походах иногда кормлю. Так-то да, сомнением тянет Санька. Я завтра спущусь, говорю я. И Санька резко выпрямляется и бросает на меня презрительный взгляд. «Да ты дослушай», — говорю я, не давая ему открыть рот. И «Я завтра спущусь сразу за Кучиндаш. В Кайчи заезжать не буду, чтобы Аркадьевне на глаза не попадаться. Уговорю Ленчика. Он же был в прошлый раз, он поверит». А уже Лёнчику болтает остальных. «Заболтает до потери пульса». Я хихикаю. «Им просто придется сдаться, чтобы он заткнулся». Санька расцветает. Я курю, глядя мимо него, машинально соглашаюсь с его болтовней. Адреналин еще бурлит в санкиной крови. Возбуждение надо куда-то девать, вот он и избрасывает его в слова. Слушать его счастливый, предвкушающий треп тошно!